— Ольга Анатольевна, ну не могу я вам зарплату повысить. У нас и так куча расходов. К началу учебного года мы столько всего сделали. И ремонт в спортивном зале, и кабинеты для теории почти все отремонтировали. И это я про озеленение пятого этажа молчу. — Наталья Олеговна, ну и вы меня поймите. У меня двое детей, муж в бесконечных командировках на север. Я и так в двух местах сразу работаю. Неужели нельзя хотя бы 10% добавить? Двое женщин сейчас шли по асфальтированной дорожке прямо к выходу из академии. «Госпожа Дятлова!» Из охранной будки вдруг вылез полуседой мужчина и обратился к одной из женщин. «Что такое?» С недовольным лицом Ольга Анатольевна обернулась на охранника. «Ну как, донесли вам документы?» «Какие еще документы? Что вы нас вечно отвлекаете?» «Ну как какие?» «Вот полчаса назад парнишка в академию проходил. Сказал, вы снова документы в школе забыли». «Ничего я не забывала! Что вы вообще несете?» Начала кричать женщина. — Ольга Анатольевна, успокойтесь, не нужно кричать. Давайте по-человечески разберемся. Поморщилась директор и подошла к мужчине. — То есть вы хотите сказать, что пустили незнакомца к нам в академию? — Но ведь... Растерянно заболел охранник, поправляя галстук. — Куда он пошел? спросила директор. — Вон в ту сторону. Рукой указал мужчина. — Ну все, я вызываю милицию. Зашипела Дятлова, направляясь к площади, на которой стояла толпа студентов. Не успели женщины с охранником добраться до места, как раздался громкий хлопок. Бам!